Протенько, жалобно сказал Деньков. Давай, объясним. Все клиенту, а? Попрошу отсрочки, чтобы не гнаился, дам скидку. Процентов 10, а? Прокаливая лезвие огнем зажигалки, крот спокойно сказал. Сто штук баксов. Будешь дурить, чикну в сердце. А потом сниму перстак без одеколона. За 100 штук. Легко. Хорошо. «Хорошо», — слабым голосом произнес Паша. «Я только в баре льду возьму и вина глотну для храбрости. Ладно?» Он вынул из холодильника коллекционный «Дон Периньон» 1983 года. Заранее приготовил добычу обмыть. Хлопнул пробкой, отпил прямо из горлышка, поперхнулся. Когда же крот склонился над пальцем, со всей силы стукнул его увесистой бутылкой по макушке. Партнер без звука рухнул лицом на ковер. А Паша подхватил пиджак и кинулся вон из номера. Часа два просто метался по Парижу, плохо соображая, куда и зачем идёт таким быстрым шагом. Город Паша знал плоховато и довольно скоро утратил всякое представление о том, где находится. Да это было и неважно. В голове прыгал и бился панический вопрос. Что делать? Что делать? И ответа на него не существовало. С кротом, конечно, вышла труба, но это еще полбеды. Башка у могильщика крепкая. Бутылкой такую не прошибешь. Полежит, очухается, встанет. Деловому партнерству, само собой, конец. Но мести кладбищенского головореза можно не опасаться. Достаточно поменять билет на обратный рейс. И крот Некрофорусу никогда больше не увидит. У него даже нет пашаного телефона. Так что пугал Ленькова, «Некрот!» В тоскливый ужас вгоняла полоска желтого металла, от которой ледяными волнами по всему телу шли пульсирующие сигналы. Было такое ощущение, что за утро кольцо сжалось еще плотнее. Паша со страхом посмотрел на плененный палец и увидел, что тот распух сделался багровым. Леньков и не пытался найти этому явлению какое-нибудь научное объяснение. Во-первых, всякий человек, профессионально занимающийся литературой, знает, что в мире полно чертовщины А во-вторых, слишком уж недвусмыслен был ночной сон Когда в очередной раз, свернув за угол, микрофорус увидел перед собой ограду кладбища Перлашес Он нисколько не удивился, скорее испытал облегчение Судя по всему, в шерство над отчаявшимся кандидатом наук взяла какая-то неведомая сила, приведшая его именно туда, куда следовало. Нервной трустой задыхаясь, Паша пересек Некрополь и оказался у 89-го участка. Могилу Аскарвальда была видна издалека. Около нее толпились туристы. Одни щелкали фотокамерами, другие стояли, уткнувшись носом в путеводители, а двое гомосеков в одинаковых гавайских рубашечках опустились на колени и самозаввенно целовали памятник. Время от времени они подмазывали губы ярко-алой помадой и вновь принимались чмокать грязно-белый камень. Паша сосредоточенно смотрел на красные колечки, Которыми был испещрен постамент и все дергал себя за кольцо Почему-то он был уверен, что ответ придет сам с собой Он сделал шаг вперед, поближе к сфинксу И вдруг почувствовал, что перстень чуть-чуть прокручивается Снять его все равно было невозможно, но давление явно ослабло «Скуси» протиснулся мимо микрофоруса один из целовальщиков Ему нужно было чмокнуть сфинкса в ступню. Пришлось отступить назад, и в ту же секунду кольцо опять сжалось. Определенно сжалось. Тут Толеньков наконец и понял, что нужно делать. Какие понадобятся инструменты, Паша знал. Слава богу, не один год проработал бок о бок со специалистом.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 Зажужжала отвертка, выкручивая бронзовые болты, смазанные накануне. Они легко выходили из пазов. Некрофору с кряхтением снял тяжелую крышку и крепко зажмурился, прежде чем посмотрел на мертвеца. А что, если вообще на него не смотреть? Не открывая глаз, Леньков дернул перстень, и тот слез.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 И плюхнул прямо на Уальда Лежать Кротик, кротик, ну все, ну, ну все, ну попугал уже Ты прости, что я тебя бутылкой залепетал микрофорус Умоляюще хватая крота за руки Я тебе за эту долю подниму Все равно ведь без меня не получится Ты и клиента-то не знаешь Напарник легко поднял крышку Поддержал на весу Почему не знаю Мистер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 Донеслось сверху, снизу, справа. Зик, зик. И еще раз сверху. Зик. крочи! Забыл Паша и чуть не оглох от эха. Откуда-то издали раздался скрип металла о камень. Снимая домкрат, догадался Леньков и перестал кричать, потому что перехватило горло. Позволить мне поцеловать тебя в уста. Послышался тихий шепот. Послышался совсем близко. В самое ухо. Ну хорошо. Я поцелую их тебе. Целую твою